Глава 10, в которой кое-кого перепутали. С большим уважением коинам-интернационалистам, с горечью запавших и с радостью завернувшихся. Следующие несколько глав основаны на воспоминаниях моих земляков о службе в ДРА. В разные годы, в разных частях, напомню, время действия лета 1980 года. Посему прошу понять, простить, поправить. Если будет рассинхрон в плане отчасти, Кроме того, считаю, некий клиренс между событиями реальной истории и историей Геры Белозера вполне допустим. Круги на воде – раз. Художественная литература в жанре АИ – 2. Кислородных масок не хватало на всех. Приходилось меняться, передавать их друг другу. Черт знает, какая там была высота, но без этих намордников обходиться было невозможно. Кто-то из моих соседей по самолету, видимо, перед вылетом перекусывал, и теперь маска пахла копченой килькой. Меня жутко тошнило, голова была ватная в череп как будто стучали молотком. Я вообще-то не любил самолеты, предпочитал поезда, но тут другого выхода не было. Десантники из 103-й дивизии добирались до тюрьме за самолетом, и меня посадили к ним. Ан-12 в его военно-транспортной версии хреновина весьма сомнительного удобства, а тут еще и килька эта. Апатичные молодые лица солдат, уставшие глаза офицеров, штабеля военного имущества, слегка подрагивающий корпус самолета. Все это казалось мне нереальным, сюрреалистичным, как будто и не я вовсе лечу сейчас через полстраны в Ташкент, чтобы оттуда двинуться в Афган. Мне снова сунули кислородную маску, без нее было хреново, с ней тошно. Ну да, самолета мы ждали долго, торчали на аэродроме Витебск-Северный, который местные вояки почему-то назвали «Икоркой». На меня гвардейцы-десантники косились с недоверием. Не знали, как относиться к странному типу, которого за каким-то хреном решили подсадить в самолет. Парни замолкали при моем приближении, сплевывали под ноги, отходили в сторону. А чего еще можно было ждать? Какой-то гражданский шпак в дурацких штанах, в странных ботинках с фотоаппаратом и армейским рюкзаком. Откровенничать никто особенно не торопился. Это уже в самолете нам пришлось как-то взаимодействовать. Молодой капитан в голубом берете ткнул пальцем в одно из откидных сидений и сказал, «Располагайся здесь и не суетись, ты с нами до термеза, там мы тебя высаживаем, кто-то встретит, наверное». «Какой хрен ты с гражданскими не полетел, понятия не имею». «Ну, а я тем более». Мне оставалось только пожать плечами, а потом расположиться на своем месте и дышать килькой все долгие часы полета. «Погодите-ка, какой нахрен Термес?" Когда самолет пошел на посадку, мой желудок предпринял попытку сбежать, подобравшись к самому горлу. Дышать уже можно было и без маски. А потому я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и вцепился в сиденье так сильно, что побелели костяшки пальцев. Когда шасси Анна коснулись бетонных плит, взлетно-посадочной полосы, я готов был запрыгать от радости, но не стал. Десантники этого бы точно не поняли. «Все, на расстаемся. Мы тебя подбросили. Дальше сам». «Сказали, встретят тебя, а у нас и так дел полно!» Проходя мимо, сказал капитан, а потом спросил. «А ты чего, зеленый такой?» Апарель опустилась. Военные забегали. Поднялась дикая суета, в которой до меня никому не было дела. Я подхватил рюкзак, поправил футляр с фотоаппаратом и тихо-тихо подался наружу. Воздух Узбекистана, знойный пыльный обжигающий, заставил меня закашляться и остановиться. Сколько здесь было градусов? 35? 40? Я беспомощно озирался и думал о своей непроходимой тупости. Лететь на юг без головного убора? Серьезно? Наливные машины, их чермец сплошной. Слушай, Вася, у меня возникло такое чувство, что они специально сбагривают нам всякий лом. Гадство, Вася, чистое гадство. Пистолетов нет, счетчики черт знает какие. Как с этим работать? Так начали вроде исправлять. Нормальная техника тоже приходит. «Начали! Полгода прошло!» Мужики в черных танковых комбезах протопали мимо, ругаясь и размахивая руками. Я повертел еще головой и направился в сторону зданий, стоящих у края поля. По крайней мере, там полоскалось в потоках горячего воздуха красное советское знамя с серпом и молотом, и была надежда, что кто-то сможет внятно объяснить, как мне попасть в Кабул, и какого хрена я оказался в Термезе, хотя лететь должен был вроде как в Ташкент. Одуревшие от жиры часовые у дверей административного здания, с облупившейся светлой штукатуркой пялились на носки своих сапог и даже не думали меня останавливать. Порядочки тут у них. Я вошел внутрь, вертя головой во все стороны и, пытаясь понять, куда мне сунуться, чтобы не послали сразу. Товарищ, а вы кому? Раздался чуть хрипловатый баритон. Я развернулся на каблуках и оказался лицом к лицу с импозантным офицером лет 40, высокие, седые виски, гладко выбрит. Хоть белогвардейца с него лепи, только усов подкрученных не хватает. А я Белозор, журналист из Ма... из Комсомолки. Странная ситуация со мной произошла. Вроде как летела в Ташкент, высадили в Термезе. Журналист? Искренне удивился этот майор. А метеоролог где? Какой метеоролог? Удивился в ответ я. Ну, вы ведь из Белоруссии должны были прислать метеоролога, гражданского специалиста. «Ядь», — сказал я, — «извините, это что, меня перепутали?» «Выходит, что так. Пройдемте со мной, товарищ журналист, и документики мне свои дайте, а то мало ли...» «Конечно, майор Валиев оказался особистом». Он сидел за пошарпанным столом, заваленным папками и изучал мои бумаги, как будто надеялся, что я окажусь шпионом. Под потолком крутился засиженный мухами вентилятор. На подоконнике грелось на солнце и исходило газом полулитровые бутылки минералки. А вы, случай, мне, Дартаньян? спросил вдруг он. Нет, скорее, Гай э Это же вроде не Дюма. Это народное творчество или Фрэнсис Чайльд, как будет угодно. «А, так вот, сбили вы меня с мысли, товарищ Белозер. Я о том, что почувствовал себя в роли Детревиля. Ваши документы буквально дублируют ту самую грамоту решелье То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Только она у вас оформлена по всем правилам и, скажем так, в сослагательном наклонении». Мол, если понадобится помощь и поддержка, окажите, сопроводите, накормите, напоите и спать уложите. У тебя, папа, член ЦК партии, что ли? Тут такие подписи стоят, что аж страшно. У меня папы нету, сказал я. А Де Тревиль не от кардинала грамоту получил, а от Д'Артаньяна-старшего рекомендательное письмо, если мне память не изменяет. Странный это был особист, неправильный какой-то. «Ладно, черт с ним, с Детревилем! Будем звонить в Ташкент и решать, что с тобой делать!» Пока Валию звонил в Ташкент, я тупел и потел, пытаясь не вырубиться прямо здесь, в кабинете. За окном носились военные, грохотала техника, взлетал тот самый Ан-12, на котором я добрался в это замечательное место. «А куда они?» – спросил я майора, который на некоторое время перестал орать в трубку. «В Кабул! Куда же еще?» Я сидел в ступоре. «Это что, я просто мог лететь дальше с ними? Нет, дышать килькой удовольствие малоприятное, но торчать в тюрьмезе тоже радость ниже среднего». Да, особисто, видимо, это дошло спустя секунду, потому что он ляпнул трубкой по аппарату и сказал Ять! А вот он вдруг заржал в голос «Во избежание перепута!» «Какого еще перепута?» – удивился я. «Да служил я под тюменью в одной части, ну, неважно». Там, в общем, в столовой была вешалка, куда личный состав в бушлаты вешал перед обедом. Ну и красными буквами через трафарет нанесли надпись над этой самой вешалкой «Во избежание перепута вешайте одежду строго по номерам». А какой-то умник дописал сверху от руки и... С... «Да!» Я фыркнул. «Во избежание перепута, значит». Отсмеявшись, майор Валиев снова взялся звонить. Спустя минут двадцать он вытер под солба и сказал... «Поедете на попутках». «Э, как это?» — удивился я. «Ну, скоро будет колонна в Мазари-Шариф. С ней и поедете». Он, наверное, подумал, что я испугался и поторопился успокоить меня. в из 117-го отряда сопроводят. В порядке все будет. Мне тут уже просверлили мозг, чтобы я нашел вам провожатых. Поговорю с Давыдовым, может, кого-то и найдет». В голове Скрипери воспоминания о будущем. 117-й отряд, это который московский? Мазари-шариф, это где голубая мечеть и могила Калифа Али? А что, это даже интересно. Всяко лучше, чем торчать в четырех стенах в Кабуре и ждать отмашки, когда разрешат войти в поле, пообщаться с бойцами, посмотреть на местных. Опасно? Не без этого. Но узнал же, куда ехал. Хотел гон за журналистики? Кушай, Герман Викторович, не обляпайся. «Так, пойдем, я тебе еще кое-чего подарю!» Очевидно, принял какое-то решение Валиев. Этот странный особист встал из со стола, отдал мне документы и, напялив фуражку, повел меня за собой по коридору, поминутно останавливаясь, чтобы поздороваться со служивцами. Наконец он остановился у железной двери, достал из кармана чудовищного вида ключ, вставил его в замочную скважину и с хрустом провернул. На металлических, местами тронутых ржавчиной стеллажах тут стояли огромные картонные коробки, деревянные ящики и бумажные свертки. Майор приставил табуретку и полез на самый верх. «Вот, держи. Это из неучтенки. Если что, нашел на обочине. Мне надо, чтобы ты до Мазария Шарифа целый добрался. Так что бери и не спорь». Это был бронежилет. «Я понятия не имею, когда бронежилеты появились в советской армии». Но вроде как до массового их применения было еще далеко. Увесистая такая кераса цвета хаки, килограмм 5, не меньше. «От жары не подохну?» — уточнил я. «Лучше пропотеть, чем осколок схватить. Бери и точка. Пойдем, отведу тебя в столовку, поешь. А я пока с Давыдовым определюсь, кого он тебе в ангелы-хранители назначит». В столовой кормили рассольником, картофельным пюре и котлетками, теми самыми, в которых сухарей было больше, чем мяса. Но после многочасового перелета, несмотря на истрадавшийся желудок, я сожрал все это в лед, проглотил и стакан компота с сухофруктами и доживал кусочек черного хлеба, когда снова появился майор Валиев. «Пойдем, нашлись тебе ангелы-хранители, да такие, что самому завидно!» «Старшина гумор, старшина даликатный! Представил майор мне двух подтянутых молодых служивых. Пограничники. А на плечах у нас зеленые погоны. К пограничникам я всегда испытывал определенный пиетет. Отец мой, Нигеры, служил в погранвойсках, да к тому же еще и старшиной погранзаставы. Так что глядел на них я изначально с симпатией, а еще и фамилией. «Белозор», «Гера», «Журналист», «Комсомольская правда». Я протянул руку для приветствия. Погранцы переглянулись и руку мою пожимать не стали. Гумор, высокий, светловолосый, носатый, голубоглазый, с хитроватым лицом, проговорил. «Извините, а журналисты, они не в Кабуле в основном, ну там при штабе, где пригожие связистки и героические генералы». «Так это, хлопцы», — развел руками я, — «меня должны были туда и через Ташкент, а десантура меня перепутала с каким-то метеорологом, и теперь мне нужно сюда добираться, через ваш термес». «Короче, хорошие, поехали к хорошим, а я к вам». Они мигом считали вот это, хлопцы, тудой и сюдой, и их лица потеплели. Далекатный, чуть покоренности, с носом картошкой, но такой же соломенноголовый и снеглазый, удивленно поднял бровь. «А мы думали, ты минчук а ты...» «А я сопроводный полешок из Дубровицы». «А, Микола твой земляк», — улыбнулся Гумар. «Наш Микола из Вашмира, а я из Копаткевич. «Говорят, рай в древние времена располагался именно там», — усмехнулся в ответ я. «Где-то на берегах рек Ареса и Птич?» «Это совершенно точно и известно», — улыбка гумара стала широкой и искренней. «Меня Михай зовут, Миша». И, наконец, пожал мне руку, деликатный тоже. Валиев сказал. «Ну все, товарищи старшины, оставляю вам этого журналиста и даю ЦУ доставить в Мазари-Шариф в целости и сохранности, довести до комендатуры и убедиться, что никто его не перепутает и не спи!» Ржали все вместе. Видимо, эта шутка в Термезе среди военных была в ходу. «Для справки, гумор по-белорусски – это не что иное, как юмор, а «даликатный» – это деликатный и есть. Вполне себе такие фамилии, говорящие» но более странные, чем целых два пограничных старшины сверхсрочника в одном месте и тем более гораздо менее странные, чем перепутанный метеоролог и журналист и веселящийся в полузнакомой компании особист. Вообще, начиная с того самого момента, как Старовойтов сделал мне это предложение с командировкой, странностей было, пожалуй, чрезмерно много, даже на мой попаданческий взгляд. Наверное, будьте человеком военным, весь бардак, который творился вокруг меня, обрел бы некий сакральный смысл. Но сейчас, сейчас, одуревая от лязга, грохота и матерщины, я наблюдал за формированием колонны. Ревели двигателями БТРы, солдаты забрасывали что-то по цепочке, втентованные кузова грузовиков. Пограничники из мангруппы, которые должны были сопровождать колонну, флегматично наблюдали за всем этим хаосом, восседая на броне своих БТРов. Для них происходящее уже стало обыденностью за последние полгода и не вызывало ровным счетом никаких эмоций. По крайней мере, жара, не невесть откуда взявшиеся мухи и запахи из ближайшего заведения общепита занимали их гораздо больше. Пелазар гумор хлопнул меня по плечу. «Тебе особое приглашение нужно? Зарезай на броню! Вон та машина! Там для нас есть место!» Деликатный уже сидел там, примостившись недалеко от центрального люка. Я закинул наверх рюкзак и подаренный особистом бронежилет. Стараясь не ударить камеру, взялся за протянутую и руку и, цепляясь за горячий металл, полез наверх. «Смотри», — сказал Деликатный, — «под задницу клади что-то мягкое, рюкзак, например, ноги спускаешь в люк. Если будет обстрел, а движение продолжится, откидываешься назад, ноги из люка не вынимаешь». «Если останавливаемся, спрыгиваешь на ту же сторону, что и мы, смехосем. Разумеешь?» «Разумею», — кивнул я и спустил ноги в открытый люк. Десантное отделение было забито ящиками, видимо, с боеприпасами. Места для собственного десанта там бы явно не хватило. Гумор взобрался на броню следом. Подсунул что-то под ягодицы, поерзал и спросил. «Ну что, осваиваешься?» «Осваиваюсь. Я вот что спросить хотел. А мы через мост поедем?» «Какой мост?» — удивились пограничники. «Ну, через Амударью». Кажется, я что-то напутал. Но фотографии с колонной уходящих из ДРА войск через мост Дружбы помнил замечательно. Потому так и сказал. «Мост Дружбы же!» «Какой в сраку мост Дружбы? Пантонная переправа!» Отмахнулся Гумор, отщелкнул от автомата магазин, посмотрел зачем-то на масляниста блеснувшие патроны и сказал. «И свитку свою бабскую надень, и про головной убор не забывай!» — Сказал майор довести до комендатуры, и мы довезем. — Ты что, не русский человек? Шляпа твоя где, журналист? Никакой шляпы у меня не было. Я наперил наверх на рубашку чертов бронежилет и сразу же понял, что придется мне в нем не сладко. — Пацаны, есть у кого на голову что нить? — спросил Деликатный. Из люка высунулась перемазанная в мазуте рука водителя. В руке имелась кепка самого затрапезного вида. — Носи на здоровье! — произнес молодой голос из глубины БТРа. «Благодарю!» – ответил за меня гумор и нахлобучил на мою башку головной убор. Наконец прозвучали отрывистые команды. Машина одна за другой трогались с места, выплевывая клубы черного дыма. Я расчехлил фотоаппарат и сделал несколько кадров. Пока никто не запрещал, нужно было пользоваться возможностью. Мы ехали по окраине Термеза, этого древнего восточного города, в котором причудливо переплелся азиатский колорит и советский индустриальный дух. На небе появились облака, подул прохладный ветерок, и я подумал, что жизнь, кажется, налаживается. Не спи, товарищ Белозор, держись крепче! Перекрикивая Рев Моторов, обратился ко мне гумор. Скором будет переправа! Я вцепился в какую-то железную хреновину и во все глаза смотрел туда, где замутноватой лентой о мударье. Темнел чужой берег, Афганистан.